Глава 13. Приложив к губам палец, успокоилась и, открыв дверь, помогла Венди подняться. Хи-хи, а я вижу лапы и хвост, тут же выдала девочка, усаживаясь и одергивая покрывало. Поставив корзину, заглянула под кровать. Неаккуратно спрятался. В этот момент карета дернулась, не удержавшись на ногах, и оплюхнулась рядом с дочкой. Волк как-то по-человечески шмыгнул и высунул морду из-под кровати. «Мама, я положу пока Буза и Тоби на твою постель!» Девочка пересела, чтобы мне удобнее было подойти к непрошенному гостю. Кивнув, соглашаясь, чуть наклонилась. «Ты чего тут делаешь?» Протянув руку, погладила молчуна по голове. Его синий огонек стал чуть больше и уже походил на крупную переливающуюся дымную каплю. Так и хотелось наклониться и всмотреться, как она переливается от темно синего к светло-голубому. «Вылезай, пока в дороге нас не побеспокоят. Осмотрю твои раны». «Раны», — горько повторил за мной волк. Голос был с хрипотцой, но тихий-тихий, будто и не он сказал. «Мама, волк говорит», — Венди с ногами забралась на кровать, давая место большому хищнику. «Да, вот к чему приводит несоблюдение требований врача», — шудливо пожурила зверя, разглядывая поломанную лангету и грязные бинты. «Болит?» с беспокойством спросила у хищника. Но тот лишь опустил взгляд. «Мама, у тебя сил почти нет. Отдохни, а позже посмотришь волка». Девочка беспокоилась обо мне, но я качнула головой. «Неизвестно, насколько сильно он повредил лапу, догоняя нас», произнесла, прикладывая ладонь к широкой голове. Изменений в состоянии не было. По магическому отклику стало понятно, что швы в порядке, заживление идет по плану. Но чтобы шло еще лучше, Решила влить в хищника немного магии. Мамочка, у тебя с каждым разом все лучше получается. Но что это? Девочка с интересом рассматривала лангету нового поколения из черного пластика, липучек и бинта носка. Я это где-то видела, прошептав поднос, посмотрела на Венди и уже более громко отмахиваясь. Это не я, магия чудит, вот ведь затейница. Интересная конструкция. Магия не на такое способна подтвердила мои слова девочка, и я тихонько выдохнула. «Значит, не покажусь странной, и никто не заподозрит во мне попаданку». Я прилягу, что-то не очень хорошо, пробормотала, забираясь под одеяло и обнимая Тоби. Гвендолин забрала Мишку. «Вы поешьте, что там в корзине, а я вздревну, если что, буди», широко зевнув, произнесла и тут же провалилась в мягкие объятия сна. Ночью у меня поднялся жар. Так как в обозе не оказалось лекаря для людей, а мое состояние ухудшалось, обеспокоенный господин Блоу самолично отвел карету, не останавливая обоз, к небольшой таверне, оплатила наш постой и ринулся догонять своих людей. То, что нам не оставили карету, и то, что, увидев раненого волка, Блоу лишь хмыкнул, я узнала утром. Хозяйка постоялого двора, принесла еду наверх в комнату. Она нахмурилась посмотрела на меня, поставила поднос на стол и произнесла. «Хорошо, что на поправку идешь. Если бы не стало утром лучше, то не посмотрела бы на заступничество господина Блоу, выставила бы за дверь. Неизвестно, чем еще болеешь». Да и блохастый волчара напугал постояльцев. «Не вздума ментала выпускать из комнаты». «Мамочка, помогая раненым, переутомилась». Прижимая к груди пришедшего в себя Буза, встала на мою защиту девочка что ж похвально но глупо куда бабе да в драку женщина бросила взгляд на волка защищал вашу жизнь да протянула я не говорить же негативно настроенной женщине что волк для нас чужой непонятно по какой причине преследует у меня тоже был магический зверь медвежонком отец в лесу нашел видно было что женщине хочется выговориться и что с ним случилось раз хозяйка постояла во двора сделала паузу Пришлось задать вопрос. Сейчас расскажет жалостливую историю, как тот погиб. Сильный маг его сманил, гад. Медведь рос, требовалось все больше магии, я не справлялась. Из меня так себе маг, на бытовом уровне что-то могу сделать. А менталы, те как бездонные бочки, Все жрут и жрут магию, особенно в бою. Отец охотником был, держал одного такого. Мой же медведь обладал магией земли. «Сочувствую», — произнесла в ответ. На самом деле не сочувствовала. Мне было совершенно наплевать на хмурую женщину, которая без зазрения совести могла выставить нас на улицу. Я хотела лишь одного, чтобы она убралась из комнаты. Голова гудела, слабость расползалась по телу, глаза закрывались. «А чего сочувствовать?» — махнула та рукой. «Без этого троглодита легче стало, А то как вечер я без сил валяюсь. Магичу потихоньку и ладно, а двор могут и простые собаки охранять». Наконец она ушла. «Неприятная женщина», — произнесла Венди, присаживаясь за стол. «Мама, подожди, не засыпай. Тебе бульона нужно выпить, а потом спи», — сделала, как попросила дочка. В следующий раз проснулась, как мне показалось, через несколько часов. Открыла глаза и чуть не вскрикнула, встретившись взглядом с глазками-бусинками и черной мордочкой. «Зачем так близко?» — отодвинув ладонью Тоби, протерла глаза и села. Переживал, ответил кот, раздумывал, стоит ли оставаться с той, у которой ум повредился. Чего? Я уже встала на пол, хотелось в туалет, но его слова остановили меня. Госпожа Маргарита, я была вас лучшего мнения. Вы зачем этого дикого волчару за собой таскаете? Он сам идет, а я не знаю. Ох, беда на мою голову! Кот стукнул себя лапкой по лбу. «Если бы вы не потеряли память, то я мог бы подумать, что...» Мое сердце замерло. Вот сейчас он скажет, что я попаданка. Что вы упали с луны, где не знают, что такое магия и привязка. Вы же еще в лесу заключили с этим ушастым договор. Как было можно лишь на одном доверии, без переговоров, перечисления запрещающих и разрешающих пунктов?» «Ой, а я и забыл, что вы, госпожа Маргарита, только познаете магию», — ёрничал кот. «Магический договор?» — посмотрела на дочку, но та лишь пожала плечами. «А как сейчас быть? Как разорвать?» «А вот никак. Взяли, так кушайте. Нет в этом договоре пункта о расторжении. Поэтому расторгнуть можно лишь по обоюдному желанию или со смертью одного из вас». «Эй ты, волчара, договор будешь расторгать?» Хищник бросил на меня виноватый взгляд и отвернулся. «Вот», — Тоби протянул обе лапы в сторону волка, — «не собирается». «Возможно, он не понял твои слова?» — с сомнением посмотрела на Тобиаса. Все он понял, чтобы ментал, пусть и лесной хищник, не научился говорить после заключения договора? Ха! Три раза ха! Кот спрыгнул с кровати и, не боясь, подошел к моей проблеме. Совесть есть, она слабый маг, а ты взрослый менталист. Подлечила, пожалела, а ты и рад, тьфу. Тоби, не перегибай палку, он тебе слова грубого не сказал, одернула кота. Да и то, что был заключен договор, моя вина. Что ты всю ношу уберешь на себя, силой, что ли, заставила? «Нет, волчара понимал, что делал». После водных процедур я чувствовала себя намного лучше. Наконец-то распрощалась с бинтами, выгнувшись, посмотрела в зеркало на свои почти зажившие царапины. Надеюсь, что со временем шарамики побелеют. Вкусно поев, спустилась вниз. Народа было немного. «Хозяйка, скажите, далеко ли до Чараита?» «Полдня пути», — недовольная, что ее отвлекли, ответила та. «А не знаете, как туда доехать, чтобы не одним?» Хозяйка задумалась. «Колей, а колей!» — крикнула она в сторону бородатого мужчины, неаккуратно поедавшего суп. Борода то и дело кончиком попадала в тарелку. «Чего тебе?» — он поднял голову. «Работа есть. Богачку довести до Чароита. Ты же как раз туда зерно везешь. Она одна, с дочкой, с ними раненый ментал и породистая кобыла». Мужчина поднялся, вытер руки о брюки и подошел к нам. «Отвезу, а почему не отвезти? И возьму недорого. Десять серебряных за всех. Как раз вторая телега наполовину груженная. Там и поедете. Под вечер смысла нет трогаться. Выспаться надо. Так что, госпожа, идите в номер. А как расцветет, тронемся», — раскомандовался тот. «Вот ведь старая коза», — пробормотала я, подходя к комнате. «Зачем было на всю таверну кричать о нашем положении?»